Глава 3. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Помнишь такую книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»? Это действительно так. Мы два разных мира. Как найти тот самый общий язык? Начинать необходимо с детства. Пока будущий мужчина еще мальчик, а женщина девочка. Экспериментальные тестирования, наблюдения и исследования проходят с середины прошлого столетия по сегодняшний день. То есть достаточно давно и продолжительно. Результативность новых подходов к обучению и воспитанию на основе исследования детей как из обычных начальных школ, так и на базе платных, частных учебных центров подтверждена научно. А теперь подробнее. Он родился. Она родилась. Первый крик ребенка. Раньше. До развития специальной медицинской техники мы не знали, какого пола будет ребенок. Сейчас мы знаем это еще в процессе беременности матери. Для нас по-прежнему очень важно родиться сын или дочка. Пока ребенок не появился на свет, мы уже думаем о его будущем. Представляем то малышом в забавных брючках, на подтяжках, то малышкой в красивом платьице с пышным бантом. Видим его школьником, затем юношей или девушкой и понимаем. от того мальчик это будет или девочка, Зависит, как сложится его жизнь. Да и наша тоже. Но вот малыш родился. Наконец, все родные, друзья и знакомые уже знают, кто у вас, сын или дочь. Первые страсти утихли, началась полная заботь-жизнь, которая, казалось бы, мало зависит от пола ребенка. Те же пеленки, те же бессонные ночи и проблемы с кормлением. И постепенно важность вопроса пола отходит на задний план. А может, и правда у малышей до какого-то возраста нет разницы, и мальчики развиваются так же, как девочки? Но до какого возраста? До тех пор, пока они не превратятся в юноши и девушек? Ты скажешь, нет, конечно, раньше. Подростки, когда у них начинают развиваться вторичные половые признаки, уже разные. Так значит, до 10-12 лет? Но вспомни какие игры они играют уже в дошкольном возрасте? Даже если от старшей сестренки осталось много кукол, мальчишка редко берет их в руки, а дочка куда меньше брата интересуется машинками и солдатиками. Девочка в полтора года уже укачивает куклу, а мальчик ползает по полу с машинкой и громко гудит. А рисунки? Девочки пяти лет заполняют альбомы бесконечными принцессами, а мальчишки машинками сражениями и роботами. И никогда наоборот. Счастливые родители, которые имеют детей разного пола и воспитатели детских садов, подтвердят это. Итак, все дети развиваются по-разному, и уже к году различия в психическом развитии мальчиков и девочек достигают такого уровня, что явно проявляются в поведении, даже в такой сложной деятельности, как игра. Это означает, что психические процессы организованы у них по-разному. По-разному функционирует мозг, важнейший человеческий орган, от развития которого зависит, каким станет ребёнок, каков будет его интеллект, насколько будет богата его эмоциональная сфера, хороша ли будет его память и какие особенности мышления будут ему присущи. Хотим мы того или нет, с первых дней жизни мы заботимся не только о физическом развитии ребёнка, но и активно участвуем в формировании его мозга, Но одинаковые ли результаты мы получим, одинаково воспитывая мальчика и девочку? Одинаков ли изначально их мозг? Мы хорошо знаем, что мальчишки при рождении обычно крупнее девочек. Голова у них больше, больше вес. Но для разных детей все эти показатели могут перекрываться. И ваша дочка может весить больше соседнего мальчишки. Единственное отличие, которое нас не обманет – половые органы. Сразу оговорюсь. Речь идет не о патологии. Стоит запеленать ребенка или надеть ползунки, вот и нет половых различий. Так ли это? Тема гендерной разновидности сейчас тренде в западных странах. Они взяли минимальные природные отклонения и сделали из этого новую религию. Марвел и Дисней ее настойчиво продвигают. Теперь патология, по их мнению, это норма. На самом деле это не так. Патология остается патологией. Помните мем-шутку? Если существует 72 гендера, почему врачей всего два? Для мужчин и женщин. Где остальные? А для остальных – психиатр. В этой шутке не доля правды, а все правда. Вместо того, чтобы просто информировать об аномалиях и учить детей в школе, не высмеивать таких, западное образование намеренно делает это нормой. То есть это не вопрос самоидентичности а вопрос правильно выстроенных отношений в детской и подростковой среде. В мою молодость нас классами водили на фильм «Чучело», именно для того, чтобы не было буллинга в школе. Потом на классном часе мы разбирали смысл этого фильма. Нам объясняли, что все люди разные, и эти различия нужно уважать. Но при этом никто не утверждал, что такие особенности являются нормой. Поехали дальше. Биотоки мозга у совсем крошечных малышей показывают, что мозг мальчиков и девочек уже в этом нежном возрасте работают не одинаково. В большинстве случаев анализ взаимодействия электрических потенциалов разных областей коры мозга — моторных, зрительных, слуховых или ассоциативных — позволяет с высокой вероятностью определить пол младенца, даже без видимых внешних различий. Но ведь они только родились. Мы еще так мало успели дать им, Почти не начали воспитывать, а они уже разные. Их мозг готов впитывать информацию, воспринимать и анализировать все, что его окружает. В первую очередь лицо, голос, прикосновение матери. Оказывается, органы чувств младенца уже настроены определенным образом. Из всех звуков он выделяет человеческий голос, будучи настроенным именно на эти частоты. Из всего зрительного ряда выбирает человеческое лицо. Но уже на первом месяце жизни процессы восприятия и анализа информации у мальчиков и девочек различаются. А как же наше одинаковое воспитание маленького сына и маленькой дочки? Да нет одинакового воспитания. Мы, взрослые, тоже дети природы и интуитивно чувствуем разницу в их зарождающейся психике. И немного по-разному разговариваем с сыном и дочкой, используем немного отличающиеся жесты и мимику. Но не у всех родителей это проявляется достаточно чётко. У большинства родителей очень скоро эту интуицию к ребёнку вытесняют чувства, связанные с собственным комфортом или дискомфортом. Специальные исследования показали, что родители чаще ругают мальчиков и более ласково с девочками, даже если детям только по два года. Видимо, их раздражает излишняя подвижность мальчиков и их выраженная поисковая активность. Постоянно всюду лезут, всё ломают и портят. То есть на половые различия психики детей мы реагируем разным к ним отношениям. Но есть и другая сторона. Своё отношение к ребёнку мы подчиняем готовым педагогическим правилам. И тогда... Прощай, интуиция. Ребёнок в два года должен уметь, и мы все силы бросаем на то, чтобы он этому соответствовал. А какой ребёнок? Мальчик или девочка? В воспитании этот вопрос обычно даже не ставится. А это важно. Даже очередность созревания разных психических функций у мальчика и девочки разные. Девочки обычно раньше начинают говорить, и все дальнейшее развитие психики проходит на фоне оречевления. У мальчиков же аналогичные процессы происходят еще и на наглядно-образном уровне. И это скажется в дальнейшем на особенностях и уровнях развития мышления речевого, образного, пространственного, логического или интуитивного. Значит, уже в раннем возрасте нельзя подходить с одной меркой к развитию психики мальчика и девочки. Во многих методических пособиях, рекомендациях, учебниках, книгах мы видим неумолимое. Ребенок в один год должен, в четыре года должен, к семи годам должен. И приводятся таблицы по возрастам, что должен уметь бесполый ребенок. А вот таблица таких сравнительно маловажных для будущей жизни ребёнка показателей, как рост и вес, составлена отдельно для мальчиков и девочек. Да простят меня педиатры. Значит, вес тела разный, вес мозга, соответственно, разный. А всё то, ради чего существует это тело и этот мозг, то, что является результатом их деятельности, одинаковое? Ну, это же абсурд! Конечно, так не должно быть. но предположим, Я тебя убедил». «Хорошо», — скажешь ты. «Ну и что же? Пусть они разные. Что это меняет? Чем поможет мне это знание? Мне, как родителю?» «Не торопись. Спешка, как говорит моя бабушка, нужна при ловле блох. Это информация для анализа. Лишь первый шаг на пути к пониманию сложного мира мальчика и не менее сложного, но совсем иного мира девочки. Это только одна глава книги, которая, надеюсь, ответит на многие твои вопросы и поможет открыть эти два разных мира. К сожалению, каждый из нас может побывать лишь в одном из этих миров. И нам не дано побывать в мире противоположного пола, пожить его проблемами, почувствовать его переживания, поболеть его болезнями, понять его боль, проникнуть в мир его мысли, понятия, отношений, негласных правил. И поэтому нам иногда кажется, что этого второго мира и нет. Может, на словах мы и признаем различия, а чувства, не получившие опыта чужой жизни, жизни представителей противоположного пола, противятся. Дети издейте, и я была, была ребенком. Но я никогда... У нас нет другого образца, кроме самих себя. С этим образцом мы и сравниваем своих детей или детей своего класса, группы и мальчиков и девочек. Но если не дано нам пожить в этом чужом мире, то попробовать понять его мы обязаны. Обязаны, если хотим понять ребёнка, помочь, а не помешать ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему его полом. Обязаны, если хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, потерявших преимущество своего пола и не сумевших приобрести несвойственные им ценности чужого. Итак, Вот перед нами мальчишки и девчонки. Я попробую помочь тебе заглянуть под покров тайны развития этих двух разных миров и объяснить все различия простым человеческим языком домашнего использования.